Над головой скупо горели лампочки, спрятанные в продолговатые плафоны, которые, в свою очередь, крест-накрест защищали тонкие металлические стержни. От плафона к плафону шло несколько серьезных проводов в черной резиновой оболочке, словно внизу стояла какая-то громоздкая аппаратура, требовавшая немалой энергии. За арочным проемом располагалась комната, заваленная каким-то механическим и электрическим хламом. И здесь полумрак был еще сильнее, поскольку плафоны продолжали, как и в коридоре, размещаться на стенах у самого потолка. Причем их количество не возросло, а даже немного уменьшилось. Все это было в связи с тем, что кое-где лампочки вышли из строя. Но из-за того, что пробраться к ним было задачей непростой, да, судя по всему, для обитателей не первостепенной. Следующая комната после первой просто поражала своим аскетизмом. По размерам она была равна той, что мы только что прошли. Справа и слева вдоль стен стояло по ряду заводских шкафчиков, темно-зеленых, железных, с вдавленными неудобными ручками и с такими же решетками в верхней своей части. Путь к обоим коллективным шкафам преграждали лавочки из металлических труб, неразрывно следовавшие от стены к стене. Вновь арочная дверь, на этот раз даже с двумя дверными полотнами, выкрашенными в синий цвет. Я влетел в помещение вслед за прутом, и едва не ткнулся в его спину. Столь неожиданна была его остановка. «Василий Сергеевич!» — позвал кого-то в пруд. Голос его был преисполнен уважением. «Разрешите?» «Ты уже вошел!» — раздался хриплый, утробный голос, который был настоящим басом, в отличие от того, что пытался создать на входе охранник. Я робко выглянул из-за спины провожатого и, глупо улыбнувшись, по привычке сказал, «Добрый вечер!» На этом мой словарный запас куда-то провалился, а голосовые связки свело судорогой, ибо я рассмотрел существо, которое сидело за стремянкой и над чем-то колдовало. Конечно, изначально это был человек, но в его жизни, несомненно, присутствовала точка, которую впоследствии называют пиковой, делящей всю историю личности на до и после. В жизни Василия Сергеевича эта точка, судя по всему, была очень болезненной, как в физическом, так и в моральном плане, ибо то существо, которое он сейчас из себя являл, было чуть ли не наполовину создано из различных протезов, причем, насколько я мог судить, Созданных местной замысловатой медициной. Итак, за стремянкой сидел грузный мужчина лет 60 на вид. Его седые прямые волосы были всклокочены прямо как у классических гениев, созданных деятелями искусства кино. Прическа, если ее уложить, скорее соответствовала моде СССР 30-50-х годов. По крайней мере, Я не раз видел нечто подобное в фильмах именно этого периода. Лицо было гладко выбрито, щеки в силу возраста под грузом жировой прослойки тянулись к шее, придавая хозяину схожесть с толстым бульдогом. Тонкий широкий рот из-за этого имел форму полумесяца, опущенного рогами вниз. В правой глазнице торчал окуляр как у ювелира, причем наличие на этой части лица несколько грубо заштопанных громадных шрамов ставило под сомнение наличие самого глаза. Правая рука Василия Сергеевича также отсутствовала прямо вместе с плечом. На ее месте красовался сложный манипулятор, который, судя по количеству локтевых изгибов, не только не уступал здоровой руке, но, возможно, и превосходил ее. Ничто не прикрывало чудовищный скелет этого механизма, поэтому в том месте, где у обычного человека находится предплечье, у Василия Сергеевича можно было рассмотреть некий пульсирующий тусклым фиолетовым цветом камень. И в довершении всего ног у этого несчастного инвалида тоже не было. Все тело помещалось на невысокой коляске, из-за которой мне изначально показалось, что Василий Сергеевич сидит. Три колеса с каждой стороны, сложенных в треугольник, позволяли владельцу довольно ловко держать равновесие и к тому же беспрепятственно выбираться из своего убежища. Инвалид повернулся к нам всем телом. Окуляры с правой глазницы выпал, Обнаруживая все же существующий правый глаз. Правда, непропорционально маленький из-за вышеописанных шрамов. Затем из манипулятора вылезла сигара. На одном из щупальцев вспыхнуло пламя. Василий Сергеевич закурил. Комната наполнилась сладковатым дымком дорогого табака. — Новенькие? — Да, да. Расторопно закивал наш провожатый. «Далеко нашлись?» Сергеич опустил идеальное ровно кольцо дыма. Пруд пожал плечами и, повернувшись, бросил вопросительный взгляд на нас. «Ладно, свободен». Провожатый, повинуясь команде, не замедлил исчезнуть из комнаты. «Русские?» Бросил бугор, едва мы остались одни. С утра вроде были. Я попытался вести себя как можно более непринужденно, стараясь скрыть свой излишний интерес к необычному виду собеседника. Но только тому такое внимание было не впервой. И шуток, судя по всему, он не любил. А где вошли? Лицо Сергеевича было непроницаемым. Такой дежурный тон... Держат госслужащие или вояки с большими звездами, дабы показать свое отношение к вам, как к рабочему материалу и ничему больше. Суд деталь пром, растерянно произнес я. А? -а, -а, -а. На лице собеседника изобразилось снисходительное подобие понимания. Сами искали? Ну-ну. И как? нравится. — Да пока, собственно, не поняли. Сергеевич меня подавлял. Представляю, как было тогда Семе, который и с обычными-то собеседниками с трудом разговор начинает. Сергеевич почесал здоровой рукой грудь и, громко харкнув, несколько раз сплюнул. — Я вам скажу, пацаны, попали вы в такое место которое вам в самых жутких кошмарах присниться не могло. Здесь люди каждый день пачками дохнут. Здесь у нас голод, жара и холод, в зависимости от времени года. Здесь война, вечная война. И выхода отсюда нет, не долететь, не доплыть, не дозвониться. Вас просто нет на земле. Вас не существует в остальном мире, и это не метафора. Единственная связь с той большой Россией — это торговые окна, в которые не проходит живая материя, которые малы, как футбольный мяч, и которых очень мало. В глазах Сергеевича на секунду вспыхнул бесовский огонек, он глубоко затянулся. Да — Да-да, я не ошибаюсь, — затянулся сигарой и, снизив пыл, продолжил. — В общем, я не буду читать вам лекцию, потому как таких дураков, как вы, у меня чуть ли не каждый день по горло. Поэтому вкратце, если вы не торгаши и не бойцы спецподразделений, в чем я сомневаюсь, у вас есть два пути. Или вы сейчас идете и валите из этого бункера на все четыре стороны и пытаетесь приспособиться к жизни самостоятельно. Либо поступайте в школу сталкеров под моим началом. Плата простая. Попытаться не сдохнуть до того момента, как безвозмездно передадите мне некое количество артефактов или золота, если повезет. Взамен я предлагаю койку в казарме, кое-какую жратву и бесценные знания, которые, возможно, при определенном стечении обстоятельств позволят вам здесь пожить, может, даже достаточно долго. Сергеевич замолчал, вопросительно глядя на нас.